Камера, в которой очутился Андрей, была переполнена. Судя по нарам в два этажа, она предназначалась для восьми заключенных, а в нее набили человек двадцать или более того. Многие остались на полу, особенно вновь прибывшие. День за окном был тусклый. В камеру попадало совсем мало света. Прошло несколько минут, прежде чем глаза Андрея настолько привыкли к полутьме, что он смог отыскать себе место у стены. Рядом с грустным лохматым человеком, который сидел на корточках, прижавшись спиной к стене и, казалось, дремал. «И где вас взяли?» — спросил сосед, не раскрывая глаз. «На вокзале», — сказал Андрей. «И сейчас вы скажете, что совершенно случайно». «Случайно», — сказал Андрей. «Я так и думал». Лицо лохматого человека казалось надменным, нижняя губа презрительно оттопырена. Разговаривая с Андреем, он смотрел мимо него. «Офицер?» – спросил лохматый. «Нет, я студент. Мы с женой приехали из Батума и пошли на вокзал за билетами. Ой, только не говорите мне, что вы студент». Андрей не стал отвечать, в конце концов он никому не навязывался в собеседнике. Андрей почувствовал голод и удивился себе. Вот ты сидишь в тюрьме и ждешь разрешения своей судьбы, а так как ею правят сейчас чужие люди, они могут решить, что тебе больше не следует жить на свете, и они выведут тебя к кирпичной стене, уже забрызганной кровью других людей, таких же, как ты, случайных и ни в чем не повинных. «А вы не правы», — сказал лохматый человек, — «категорически не согласен с вами. Невиноватых не бывает, особенно когда в России революция. Революция должна карать, и если вы покажетесь невиноватым, то она в вашем лице накажет вашего отца или деда, которые были угнетателями народа». «Я не угнетал», — сказал Андрей. «Мне и это все равно», — сказал лохматый. «Индивидуально мне вас жалко, но исторически я оправдываю вашу смерть». «А вы большевик?» «Не сходите с ума. Неужели я похож на гавана и компанию? Будем считать, что я случайный обыватель, схваченный, как и вы, потоком времени и насилия». «Потоком времени?» Андрей насторожился, уловив в этих словах возможный намек на обстоятельства, известные лишь ему. «Назовите иначе», — не стал настаивать лохматый человек, — «назовите наш век шабашем, назовите, если хотите, прологом к светлому будущему, а вам самому, как кажется». Лохматый не ответил, он резко обернулся, потому что со скрипом отворилась дверь. В дверях стоял надзиратель, за его спиной виден был еще один. «Зачем спешить?» — спросил Лохматый. гильотина ждет на рассвете». «Обед!» — объявил надзиратель. Оно ну, давает давай от дверей!» У Лохматого словно выпустили воздух. Он сполз по стене и лежал, подогнув ноги, словно чудом избегнул гибели. «У меня живое воображение», — сказал он. «При всем моем равнодушии к смерти, которая мне, кстати, не грозит...» Последовал острый взгляд, словно лохматый проверял, поверили ли ему. При всем моем стоицизме я не могу не воображать. И знаете, что я вижу? Мрачный зал, в тюрьме консьержери, аристократы, красавицы света, герцоги, архиепископы, генералы, матери семейств, все смотрят на якобинского капрала со списком в руке. Сейчас его губы назовут твое имя. Заключенные по очереди подходили к двери и принимали от надзирателя миску с супом и ложку. Второй надзиратель внимательно следил, чтобы миски и ложки были возвращены по счету. Андрей Лохматый тоже получили свою порцию. Пожилой усач с отвислым лицом в морском офицерском кителе без погон посторонился, освободив крайнар, чтобы им было где поесть. Похлебка была горячая, больше ничего хорошего о ней нельзя было сказать, но Андрей не чувствовал вкуса, горячее было приятно, а вкуса не было. Лохматый, видя, что Андрей отвернулся от него, обратился к усачу, который уступил им место на койке. — А вы, если не секрет, почему здесь? — Я здесь вторые сутки, — сказал усач. — Меня взяли вчера в облаве, а всех остальных расстреляли. «Какое варварство!» — сказал Лохматый, словно речь шла об утопленных котятах. «А вас не расстреляли?» «Они неразборчиво записали мою фамилию», — улыбнулся Усач. «А я не стал отзываться. Народу в камере было много, суматоха, офицеров увели, А я вот жду второй очереди». «Может, отпустят?» — сказал Лохматый. «Посмотрим». «Все зависит от того, когда кончится террор». «Кто-то их должен остановить. Должен что-то сказать Центрофлот. Это же анархия», — сказал Андрей. «Если это анархия, то она была кому-то нужна», — сказал Усач. «Городом правят две сотни матросов, которые вернулись из Ростова. Остальные достаточно пассивны». «Вот именно это я и хотел сказать», — согласился Лохматый. Надзиратели собрали миски и ложки и ушли, заперев камеру. «А почему вы решили, что их расстреляли?» – спросил Андрей Усача. «Об этом весь город знает», – ответил замерякал Ахматый. «Но зачем?» «Не сегодня, завтра в городе возникает новая сила», – сказал Усач. «Я не знаю, кто это будет. Украинская рада, анархисты, большевики». Они заявят, что вынуждены взять власть, чтобы остановить бесчинство. — Как вы умно рассуждаете? — воскликнул лохматый и протянул усачу руку. — Елисей. Елисей Евсеевич. Торговый агент. — Аспенский, Не так давно капитан второго ранга, механик на Георгии Победоносце. Андрей тоже представился. — Берестов. Андрей Сергеевич. У Аспенского это имя не вызвало никакой реакции, но удивило Елисея Евсеевича. «Берестов», — повторил он, — «просто не может быть». «А что вас удивило?» «А... у вас нет тезки?» «По крайней мере, я не знаю». «Правильно», — сказал Аспенский. «Я тоже подумал, почему мне знакома ваша фамилия? Есть Берестов в штабе флота. Я, правда, не знаю, как его зовут». «Кажется, лейтенант, он был адъютантом адмирала Колчака». «Вот именно!» – сказал Елисей Евсеевич. «Вот именно! Вам не повезло, молодой человек!» Он улыбнулся, показывая крепкие лошадиные зубы. «Почему не повезло?» «Когда они узнают, что вы адъютант Колчака, с вами не будут церемониться». «Ну я не адъютант Колчака!» – возразил Андрей. «Да и Колчака, насколько мне известно, давно нет в Севастополе». «Колчак в Америке», — сказал Оспенский. «Он в безопасности имеет куда больше шансов, чем все мы, дожить до старости». «Да». «Кому-то везет, а кто-то вытягивает несчастливый номер», — вздохнул Елисей Евсеевич. «Значит, вы утверждаете, что не служите на флоте?» Андрей отрицательно покачал головой. Елисей Евсеевич отстал от него. Совсем рядом над его головой он мерно беседовал с Спенским о какой-то общей знакомой в Балаклаве, словно они находились на даче и вышли на лужайку отдохнуть после сытного обеда. Андрей не мог не слышать голосов. Он не верил в то, что его соседи по камере так спокойны. Он не знал, почему тут оказался Елисей Евсеевич. Хотя он не похож на офицера, вообще на чиновника. И вообще ни на кого не похож. Но ведь Аспенский. Если верить ему, чудом избежал смерти прошлой ночью и не имеет шансов спастись сегодня. Как же они могут разговаривать? Впрочем, и остальные обитатели камеры вели себя вяло, словно пережидали этот долгий день, чтобы потом вернуться по домам. Никто не метался, не стучал в дверь. Почему же Андрею хочется молотить кулаками по двери? «Что это за глупая идея, будто он отъютант Колчака?» «Не дай бог, и в самом деле кто-нибудь из матросов взглянет на список арестантов и прикажет отправить Берестово вместе со Спенским. Нары были жесткие, сидеть невозможно. Андрей поднялся, ему хотелось ходить, двигаться. Но на полу сидели и лежали люди. Можно сделать два шага и остановиться. «Как убедить себя?» что все происходящее лишь сон. Почему-то хотелось есть. Андрей обратил внимание на то, что начало темнеть. За окном была синяя, в камере почти ничего не видно, только голоса, кашель и дыхание. От этого было еще теснее и нечем дышать.